Глава пятнадцатая. В полёте. В одном уголке ковра самолёта ворс был в неважном состоянии. Это, наверное, постаралась Моль. В остальном же ковёр отлично сохранился. А что касается бахромы, украшавшей его, то она была совсем как новая. вольке показалось даже, что он уже где-то видел точно такой ковёр — но никак не мог вспомнить, где. Не то в квартире у Жени, не то в учительской комнате, в школе. Старт был дан в саду при полном отсутствии публики. Хаттабыч взял Вольку за руку и поставил его рядом с собой, на самой серединке ковра. Затем он вырвал из бороды три волоска, дунул на них и что-то зашептал, сосредоточенно закатив глаза. Ковер затрепетал. Один за другим поднялись вверх все четыре угла с кистями, потом выгнулись и поднялись вверх края ковра, но середина его продолжала покоиться на траве под тяжестью тел обоих пассажиров. Потрепетав немножко, ковер застыл в неподвижности. Старик сконфуженно засуетился. «Прости меня, о любезный Волька, случилось недоразумение, я это все сейчас исправлю». Хаттабыч с минутку подумал, производя какие-то сложные вычисления на пальцах. Очевидно, на сей раз он пришел к правильному решению, потому что лицо его прояснилось. Он выдрал из бороды еще шесть волосков, половинку одного из них оторвал и выбросил как лишнюю, а на остальные, как и в первый раз, подул. и произнес, закатив глаза заклинание. Теперь ковер выпрямился, стал плоским и твердым, как лестничная площадка, и стремительно рванулся вверх, увлекая на себя улыбающегося Хаттабыча и Вольку, у которого голова кружилась не то от восторга, не то от высоты, не то от того и другого вместе Ковер поднялся выше самых высоких деревьев, выше самых высоких домов, выше самых высоких фабричных труб и поплыл над городом, полным сияющего мерцания огней. Снизу доносились приглушенные расстоянием человеческие голоса, автомобильные сирены, пение гребцов на реке, отдаленные звуки духового оркестра. Вечерняя темнота окутала город, а здесь, наверху, еще виден был багровый солнечный диск, медленно оседавший за горизонт. «Интересно», — промолвил Волька задумчиво, — «интересно, на какой мы сейчас высоте?» «Локтей шестьсот-семьсот», — отвечал Хаттабыч, продолжая что-то высчитывать на пальцах. Между тем ковер лег на курс, продолжая одновременно набирать высоту. Хатабыч величественно уселся, поджав под себя ноги и придерживая рукой шляпу Волька осторожно нагнулся и попытался сесть, поджав под себя ноги, как это сделал Хатабыч Но никакого удовлетворения, а тем более удовольствия от этого способа сидения не испытал Тогда, зажмурив глаза, чтобы побороть противные чувства головокружения Волька уселся, свесив ноги с ковра Так было удобнее, но зато немилосердно дуло в ноги. Их относило ветром в сторону, и они все время находились под острым углом к туловищу. Убедившись, что и этот способ сидения не дает подлинного отдыха, Волька кое-как устроился, вытянув ноги вдоль ковра. Вскоре Вольку стал не на шутку донимать холод. С грустью подумал он о своей форменной одежде. Она пришла бы сейчас очень-очень кстати, но форменная одежда осталась далеко внизу, в шкафу дома, во многих сотнях километров отсюда. За неимением лучшего Волька решил согреться так, как это делали в стародавние времена, задолго до Волькиного рождения, извозчики. Этот способ как-то показал ему на катке его отец, который еще хорошо помнил извозчиков на московских улицах. Волька стал размашистыми движениями хлопать себя по плечам и бокам, и тут же, не успев даже пикнуть, соскользнул с ковра в бездну. Что и говорить. Не ухватись, Волька, обеими руками за бахрому, обрамлявшую ковер самолет. Пришлось бы... на этой необычной воздушной катастрофе, и закончить нашу повесть. А Хатабыч сначала даже не заметил, что произошло с его юным другом. Старик сидел спиной к Вольке, поджав под себя по восточному обычаю ноги, и углубился в воспоминания. Он пытался припомнить, как снимать собственные заклятия. хоттабыч не своим голосом закричал Волька, чувствуя, что долго ему не удержаться на буксире у ковра самолета. «Погибаю, Хаттабыч!» «О, горе мне!» — засуетился старик, увидев Вольку, летевшего над бездной. «Позорно, мои седины!» Причитая и всячески кляня себя за беспечность, он втащил обомлевшего от страха Вольку на ковер, Усадил его возле себя, крепко обнял и твердо решил не выпускать из объятий, пока они не, не приземляться хорош бы сейчас бы достать чего-нибудь тепленького из одежды, — мечтательно сказал Волька, не попадая зуб на зуб. — Пожалуйста, о блаженный Волька ибнолеша, — ответствовал Хатабыч и прикрыл сверху. Вольку, неведомо откуда, появившимся халатом, стемнело. Теперь на ковре самолете стало особенно неуютно. И Волька предложил Хаттабычу подняться локтей на пятьсот выше. «Тогда мы снова увидим солнце». хатабыч глубоко засомневался, можно ли до завтрашнего утра увидеть уже закатившееся дневное светило, но спорить с Волькой не стал. И можете себе представить, как он удивился, и насколько вырос в его глазах Волькин авторитет, когда, поднявшись повыше, они действительно снова увидели солнце, которое, как ни в чем не бывало, снова только-только касалось своим багровым краем черной линии далекого горизонта. «Если бы, подчиняясь твоей скромности, Олька, «Не дал я тебе обещания, ничто не удержало меня от того, чтобы назвать тебя величайшим в мире балдой», — восхищенно произнес Хаттабыч. Но, увидев на Волькином лице явное неудовольствие, быстро проговорил. но «Ну, раз тебе не угодно, позволю себе просто поразиться необыкновенной зрелости твоего ума. Раз я тебе обещал не называть тебя балдой, не буду». «И никого другого тоже не называй этим словом». «Хорошо, о, Олька!» — покорно согласился Хаттабыч. «Клянешься? Клянусь!» Глубоко под ними проплывали леса и поля, реки и озера, деревни и города в нежном жемчуге электрических огней. Возникло, потемнело и скрылось во мраке под ними — Белоснежное море облаков с застывшими округлыми краями. А ковер все летел и летел все дальше и дальше на юго-восток. Все ближе и ближе к тем неведомым краям, где уже, быть может, страдал во власти злых и жестоких рабовладельцев юный невольник Женя Богорат. А бедный Женька верно томится сейчас в непосильном труде, с горечью произнес Волька после долгого молчания. Хаттабыч только виновато крякнул в ответ. — Один на чужбине! — тоскливо продолжал Волька. — Без друзей и родных стонет, наверное, бедняга. Хаттабыч снова промолчал. — Если бы наши воздухоплаватели... Могли слышать, что происходит за много тысяч километров от них на востоке. За много тысяч километров от них на востоке в это самое мгновение Женя Богорат действительно стонал. «Ой, не могу!» — стонал Женя. «Ой, хватит!» Для того, чтобы рассказать, при каких обстоятельствах он произнес эти достойные сочувствия слова. Нам придется на время расстаться с нашими путешественниками и рассказать, что за эти двое суток произошло со звеньевым третьего звена шестого, а со вчерашнего дня седьмого Б класса сто двадцать четвертой Московской средней школы Богорадом. Евгений.